Глава пятнадцатая Как бы ни бахвалились нетрезвые посетители, какими бы сальными взглядами нас не окидывали, подойти и схватить за руку никто не отважился. Элиза считала, что дело в ледяном выражении ее лица или в увесистом газовом ключе, который я сжимала в руке. Но она ошибалась. я искренне верила в магию слова и заявила сразу, как только мы приблизились к трактиру. «Уважаемые, пропустите безутешную жену и несчастную дочь человека, арестованного старшим королевским инспектором!» Элиза крупно вздрогнула и обожгла меня возмущенным взглядом. Она считала, что наше положение постыдное и стоит его скрывать. Даже пошла опасными подворотнями, чтобы не быть замеченной. Но я думала иначе. Эта истина была подтверждена горьким опытом. Лучше назвать себя самой, чем позволить другим обзывать, как им хочется. Когда была моложе и приходилось выезжать на вызовы в одиночестве, то часто нарывалась на любителей совместить полезное с приятным. Большинство отпугивало после нескольких слов о том, где и в каких позах я видела их неприличные предложения. Богатый словарный запас позволял убедить даже самых настойчивых, а газовый ключ в руке выглядел весомым инструментом. Но все это отнимало кучу времени и моральных сил, не говоря о том, что многие жаловались на хамское поведение слесаря. Как же меня раздражало каждый раз доказывать начальству, что это было необходимо. Разве я могла хлопнуть дверью и не выполнить работу, из-за развязного поведения клиента, у которого при виде женщины-слесаря разыгралась фантазия ролевика-затейника. Коллеги тоже не упускали возможности подкатить к одинокой женщине, искренне считая, что без мужской ласки я загнусь в морской узел, поэтому из моего гардероба постепенно исчезли юбки и платья. Все чаще я носила бесформенные комбинезоны Но даже это не охладило любовный пыл в мужском коллективе. В итоге, в чужих устах я стала слабой напередок матерщинницей. От обиды и злости мужики приписывали мне всевозможные грехи. Премии доставались им, а штрафы мне. Но когда я в шутку начала величать себя бабой Нюрой, будто переключился некий волшебный тумблер. Так я представлялась клиентам, и их лица менялись, а между нами будто вырастала невидимая стена. Как же легко стало работать и общаться. Вот и сейчас стоило упомянуть инспектора и арест мужа Элизы, как мы для этих людей перестали существовать. Никто не хотел оказаться замешанным в деле об измене. И пусть мать Ханны кипела праведным гневом, я спокойно шла туда, куда добровольно не сунется ни одна здравомыслящая девушка этого мира. И даже баба Нюра из другого. Но у меня был веский повод рискнуть, и дело вовсе не в арестованных. Элиза же сразу подошла к стойке и тихо попросила позвать некоего господина Троуда, а я пристально осмотрелась, в шумном зале и, заметив того, кого узрело в окно, решительно направилась к одному из столов. Так называемый близкий друг моего брата, господин Нельс Ангрен, как раз бросал кости, и я восхищенно произнесла. — Шешбэш, поздравляю, сколько выиграл? Нельс, при виде меня, крупно вздрогнул и затравленно осмотрелся, но тут же выпрямился и нехорошо прищурился. — Анна, ты здесь одна? «Не совсем». Взмахнула ключом и разбила глиняную кружку, что стояла на столе. Содержимое разлилось, намочив одежду мужчины. Все вскочили, и из рукава Нельса выпали кубики. «Я с другом», — весело пояснила я, — «настоящим они вором, который обманул семью арестованного и до копейки их обчистил. Куда ты дел наши деньги? В кости проиграл?» «Так ты, вор и мошенник, Нельс!» Подхватив кубики и взвесив их на руке, хмыкнул один из дружков. Второй торопливо пододвинул к себе небольшую кучу монет и поделил надвое. Оба забрали свои долги и первый добавил. «Не суйся больше сюда, если жизнь дорога!» Нельс медленно опустился на скамью и, глядя на меня, из-под лобья зло прошипел. «Ну, спасибо тебе!» «Всегда пожалуйста!» Я залихватски взмахнула ключом и выгнула бровь. «Где наши денежки, Нельс? На девяносто девять процентов уверена, что не там, где должны быть. Говори правду, если не хочешь, чтобы я появлялась в твоей жизни каждый раз, когда ты жульничаешь. Буду твоим личным призраком невесты. Ты же помнишь, что меня бросили у алтаря?» Посетители притихли и прислушивались к тому, что происходит. Глазки Нельса забегали, и он резко поднялся. «Выйдем!»